Ройдя пару переулков, я наткнулся на довольно крупное здание с большим двором. Судя по толпе народа и открытой конюшне, это была либо таверна, либо постоялый двор. И я не ошибся. Слуга, который выскочил навстречу мне, подтвердил мои предположения. И сказал о том, что комнаты здесь есть, свободные, но вряд ли у меня на них хватит денег. Скорее всего, меня просто поселят в какую-нибудь комнату с другими такими же простолюдинами. Вот же ловушка. Мне не хотелось бы с кем-то делить комнату. Однако, если простолюдин снимет для себя отдельную комнату в таверне, то это опять же сразу привлечет ненужное мне внимание. Был бы я дворянином, это было бы хоть понятно. А так, слишком уж в глаза бросится. Комната стоит один серебряный за ночь. Нагло усмехнулся довольно пузатый трактирщик, когда я поинтересовался у него о том, где бы мне тут переночевать. Но закрывать два медика. Тут есть одна комната, где уже двое устраиваются на ночь. Тоже пришли недавно в город. Ты можешь с ними в комнате устроиться. Там три кровати. А дальше решишь потом. Завтрак будет рано утром. Кружка кваса, каша и кусок мяса. С хлебом. Все стоит два медика. Если хочешь сейчас перекусить, то же самое. Но мяса будет немного больше. Мы тут торговцев встречали. Так мясо осталось. Если его сейчас не съесть, то оно испортится. Естественно, что с дороги я согласился на то, чтобы перекусить. А уже потом и направился в комнату. Надо сказать, что мясо было хорошо прожаренное и довольно вкусное. А каша была обыкновенная. Обычное пшено, проваренное как следует и достаточно соленое. А что вы думали? Что какие-то изысканные яства за две медных монеты будут? Глупость. Запив все это кружкой достаточно свежего кваса, я направился в комнату, на которую он мне указал. И вот тут начались сюрпризы. Можешь вон в углу лечь. Один из заселившихся в комнату довольно крупный простолюдин Махнул рукой, в которой по какой-то глупости был зажат за сапожный нож, в сторону двери. Мне одной кровати мало, я на двух спать буду. Естественно, что такое поведение мне не понравилось. И я указал слуге, который меня привел в эту комнату, на то, что его хозяин не выполняет своих обязательств. Он мне обещал за две медные монеты кровать. Свободной кровати я здесь не вижу. Этот красавец уже подгреб под себя две кровати, поставив их рядом и расположившись на них. К тому же он размахивал ножом. Это меня сразу начало сильно раздражать. Знаете, наставник рассказывал мне о чем-то подобном. Это как бы своеобразное давление старожилов на новичков. Например, в той же армии империи такое сплошь и рядом встречается. Так что и в таверне будет такое же. Этого я не ожидал. Естественно, что слуга попытался тут же исчезнуть из комнаты, коротко заявив мне о том, что это мои проблемы. В ответ я схватил его за шкирку и зашипел ему в лицо о том, что сейчас это будет проблема его хозяина. Ведь то, что этот умник взмахнул на меня ножом, я расцениваю как нападение. Учитывая, нож — это вооруженное нападение. Значит, надо вызвать сюда стражу. И если его хозяин не вызовет сюда стражу, значит он в сговоре. Так что все они будут отвечать по законам империи. Не ожидавший от меня такого наскока, этот захватчик двух кроватей просто растерялся. Он-то думал, что задавит меня своим солидным видом, ну и ножом, которым размахивает. А я оказался сам зубастым. «Да ладно, чего ты сразу заводишься?» Поднялся он с кровати и слегка пнув в мою сторону это деревянное устройство, которое, жалобно скрипнув, перекосилось, явно демонстрируя мне тот факт, что кровать только что была сломана. «Ложись уже, если тебе не имется». «Да нет, дорогой ты мой». Я подошел и решительно скинул его вещи со второй кровати, на которой собирался улечься, так как она была еще целая. На той сломанной кровати сам ложись. Ты ее сломал. Там и спи. А я лягу на нормальный. Есть какие-то обиды на меня? Так давай стражу вызовем. И при камне правды все расскажем. Ты за сколько кровати заплатил? За одну? Вот и спи на одной. И нечего тут из себя корчить какого-то главаря разбойников. А может быть, ты действительно разбойник? Это точно стража должна разбираться. Недовольно фыркнув в ответ на мою тираду, этот крестьянин а никем другим он быть просто не мог, ввиду того, что мозоли на руке были весьма специфические, оттащил в сторону разваливающуюся кровать и улегся на нее, чего она, естественно, не выдержала, и тут же с треском развалилась. Дальнейшие события я наблюдать не собирался, но пришлось. Дело в том, что слуга тут же позвал хозяина таверны, который, придя в эту комнату, тут же начал возмущаться. А в ответ я ему указал на виновника торжества, и заявил, что я лег на кровать, за которую все оплатил. Естественно, что ко мне никаких претензий со стороны хозяина таверны не было. А вот к этому здоровяку были. Для начала сам конфликт, который он попытался здесь устроить. За то, чтобы хозяин таверны не вызывал стражников, этому крестьянину пришлось выложить еще четыре медика, и сверху еще два за ремонт кровати. Но спать ему пришлось на этой, развалившейся. Второй же крестьянин, который сидел в темном углу на своей кровати, только тихо посмеивался. Мне же его смешки не сильно понравились. Если вы с ним знакомы, то почему ты позволяешь ему подобное поведение? Неужели ты сам не мог призвать его к порядку? Что здесь происходит? Судя по всему, эти два крестьянина прибыли сюда на торги. Хорошо, но почему тогда он ведет себя так нагло? К тому же, слегка присмотревшись, я понял, что моя одежда выглядит даже лучше, чем их обноски то есть я выгляжу более обеспеченным. А они ведут себя так нагло по отношению ко мне. Чем бы это все закончилось позже? Они бы заставили меня оплачивать им ужин и завтрак? Ведь я видел, что эти красавцы смотрели голодными глазами на мою сумку. Но я на них уже никак не реагировал. Я внизу, в общем зале таверны, уже неплохо перекусил и поэтому спокойно расположился на ночлег. После чего уже привычно следил одним глазом за происходящим вокруг меня. Знаете, когда ты привыкнешь жить один и ночевать в одиночестве, что чаще всего мне и приходилось делать в лесу, ты привыкаешь дремать одним глазом. И тут и было точно так же. Однако мои соседи после вечернего представления, видимо, полностью успокоились. И больше меня не нервировали. К тому же я заметил один очень важный нюанс. Этот здоровяк старательно берег свои сапоги. О чем это может говорить? А все о том, что у него в сапоге есть потайной карман, в котором лежат его деньги. Не те медики, которыми он расплачивался в таверне. В сапогах у него что-то другое. Например, серебрушка. На несколько серебряных монет, от пяти до десяти, в зависимости от торга, в городе можно купить молодую корову. По сути, теленка. Но которую впоследствии можно вырастить и получить для себя полноценную кормилицу. Или вы думали, что коров кормилицами в деревнях случайно называют? Что коровы, что козы кормят крестьян. И это важный момент. Но если ты прибыл сюда с такой важной миссией от своей семьи, то зачем устраиваешь конфликт на ровном месте? Неужели так хотелось сэкономить один-два медика? Кстати, на той кровати ему действительно было тесновато. Но это же не мои проблемы. Если ты знаешь, что тебе будет мало места, то сразу договорись с хозяином за две кровати. И никаких проблем не будет. Ни у тебя, ни у кого больше. К тому же в вашу комнату, где вы так вольготно расположились, постороннего уже бы не подселили бы. Но, видимо, мой, по сравнению с ним, субтильный вид ввел этого умника в заблуждение. Однако знание ситуации и то, что был я готов за себя постоять, заставили его передумать. Я же не зря уже говорил о том, что люди обычно ведут себя как шакалы. Почувствовали слабинку и пытаются туда ударить. Он увидел, что я один и меньше его по размеру. И поэтому он и попытался надавить на меня. Однако, столкнувшись с тем фактом, что я молчать не буду, из-за свои медики с него шкуру сниму с живого, он сразу понял, что со мной лучше не ссориться. А все остальное меня уже не интересовало. Переночевав так в таверне, утром я снова спустился в общий зал перекусить. В этой комнате я ничего не оставлял. Все свое ношу с собой. К тому же у меня была сумка путешественника, которую я старательно маскировал, надев на нее сверху другую сумку. Попроще. И поэтому она в глаза не бросалась. А вот этим умникам я бы советовал быть внимательнее. Ведь у них, как оказалось, были еще и телеги с каким-то товаром, который они оставили во дворе таверны. Это я услышал утром, когда, спустившись вниз, уже завтракал достаточно горячей кашей с мясом и куском еще теплого хлеба, запивая все это довольно неплохим квасом. Судя по воплям, эти крестьяне совершенно случайно забыли заплатить хозяину таверны за охрану своих телег, и пара мешков за ночь оказались порезанными. Скорее всего, сами слуги, служащие в этой таверне, старательно приложили к этому делу все свое старание. Но кто им был виноват? Заплатили бы еще пару медных монет, и их телеги никто бы не трогал. Но они с самого начала начали вести себя не слишком правильно. Как результат, оказались пострадавшей стороной. Пусть радуются тому, что их еще и в комнате не ограбили. Но, видимо, в данном случае на хозяина таверны повлияло еще и мое отношение к вопросу. Скорее всего, он банально опасался того, что я действительно вызову сюда стражников. А те долго разбираться не будут. Если хозяин таверны пускает кого-то к себе ночевать, то за все вещи этого человека, или вообще разумного, который заплатил ему за ночлег, он несет ответственность, даже за телеги на его территории но говорить что-то этим двум крестьянам я не стал. Для начала стоит отметить тот факт, что они сами себя по отношению ко мне повели не слишком порядочно. А теперь у меня и своих дел хватало. Быстро перекусив, я спокойно поднялся и пошел в центр города. Там должны были быть торговые ряды. И именно там у торговцев можно было узнать о том, есть ли возможность с каким-нибудь караваном уехать дальше к центру империи. Когда я уходил из этой таверны, Крестьяне разбушевались настолько, что хозяину этого заведения все же пришлось вызвать стражников, чтобы их утихомирить. Я же в данном случае в этом всем не участвовал, и просто незаметно выскользнул прочь со двора. Честно говоря, возвращаться в эту таверну мне уже не хотелось, хотя бы ввиду того факта, что мне не понравилось само отношение к ситуации. Ну, начнем с того, что слуга еще с вечера продемонстрировал мне тот факт, что им глубоко плевать на происходящее в комнатах. А уж этот случай с грузом на телегах говорил о том, что будь я один, то наверняка меня попытались бы ограбить. Причем это сделали бы сами слуги. А мне это было ни к чему. Как я уже сказал, у меня была весьма необычная сумка. И даже если бы кто-то из них, не глядя, сунул бы в нее руку, то в этом случае мог бы получить огромное количество проблем. Ввиду того простого факта, что тот же самый темный артефакт, которых у меня хватало, мог такого несчастного превратить в монстра достаточно быстро. Тем более, что вряд ли бы они совали руки в мою сумку, защитив их как должно. Нет, они бы очень спешили. Так что можно понять, что в данной ситуации мне в этой таверне делать больше просто нечего. Но на всякий случай, себе на заметку я взял это место. А именно то, что здесь возможны проблемы. Этот город был не сильно большой, и поэтому торговая площадь была также не сильно велика. Однако тут можно было встретить торговцев, у которых были целые магазины. Это здание, куда можно зайти и купить то, что тебе нужно, лежавшее на прилавке. Но были и палатки. Это были явно приезжие торговцы, расположившиеся для продажи своих товаров. Естественно, что за место для установки этой самой торговой палатки они платили. Поэтому и спешили распродаться как можно быстрее. Я же, зайдя на эту площадь, в первую очередь высматривал торговцев, которые уже укладывают свои вещи так как ждать, пока другие расторгуются, у меня не было времени. «Прошу прощения, а куда вы направляетесь дальше?» Постаравшись как можно вежливее улыбнуться, я подошел к одному коренастому мужчине, который командовал двумя приказчиками, старательно укладывающими уже разобранную палатку в довольно большой воз, который телегой даже язык назвать не поворачивался. «Если в сторону столицы империи, то нельзя ли мне присоединиться к вам? Знаете, мне надо туда добраться» одному по дорогам ходить как-то опасно. Этот пожилой человек довольно быстро и весьма внимательно осмотрел меня. И, видимо, не заметив ничего подозрительного, тихо хмыкнул своим мыслям. Еще бы. Перед ним был молодой паренек, явно из обеспеченной семьи простолюдинов. Просто захотел поискать приключений или добраться до каких-нибудь родственников. Такое тоже было вполне возможно. Это все его не касается. Но вполне естественно, что он тут же спросил у меня жетон. Тот самый жетон который должен был свидетельствовать о том, что я не разыскиваюсь как разбойник или преступник. У меня такой жетон был, и я его продемонстрировал. Тот самый жетон, который я стащил у одного из стражников барона Ларна, пытавшихся напасть на кавалькаду молодой графини Вардан. Увидев этот жетон, торговец тут же успокоился. Но все равно сказал мне о том, что эта поездка мне обойдется не сильно дешево. Он действительно направлялся в сторону центра империи, но не в столицу а в портовый город Маран, который располагался немного в стороне. Но от него до столицы буквально два дневных перехода. Так что сложностей там уже не возникнет. К тому же эти два города связывает имперский тракт. И на этом тракте постоянно патрулируют имперские стражники. Так что там с разбойниками встретиться практически невозможно. Можно спокойно пройтись собственными ножками. Более того, на том тракте буквально через каждые несколько часов в пути стоят трактиры и постоялые дворы. «Так что и переночевать там есть где». «Естественно, что я согласился». «Тогда с тебя десять серебряных», — добродушно усмехнулся торговец, указав на своих приказчиков. «Сядешь вместе с ними на этот воз. Главное, не мешай. Если что случится, просто падай на дно воза и прячься среди мешков. У меня наемники свое дело знают хорошо, только лишней паники мне не хватало». «Конечно же, я со всеми его требованиями согласился. Перебирать мне особо было нечего». У этого торговца было три таких воза и еще пара телег, не считая двух десятков охранников. Естественно, что ему не хотелось бы, чтобы я начал бегать и паниковать в случае возникновения какой-либо опасности. Ведь, взяв у меня эти деньги, торговец заключил со мной соглашение. А значит, можно было понять, что ему будет спокойнее, если я целым и невредимым доеду до нужного места. Спустя пару часов мы направились к выходу из города. Я не скажу, что сидеть на этих мешках было удобно. Единственное, что выручало, так это только то, что в нескольких мешках было зерно, и на них можно было спокойно сидеть. А вот другие мешки приказчики оберегали, да я к нему не приближался. Мне еще не хватало, чтобы меня обвинили в порче какого-нибудь товара. Мне такая глупость была не нужна. Те деньги, которые я передал торговцу, у меня были заранее отложены в отдельном кошельке. Я специально в него отложил 15 серебряных монет именно для того, чтобы иметь возможность расплатиться за такой проезд. Ведь если бы я достал основную сумму денег в виде всего того серебра, что у меня имелось, это бы слишком привлекло внимание. А так, торговец прекрасно видел, что у меня в кошельке осталось меньше серебра, чем я ему отдал. Значит, смысла пытаться меня обобрать для него нет никакого. Но этот старик заранее предупредил меня о том, что ночлег в тавернах на имперском тракте – удовольствие довольно дорогое. Поэтому мне надо сначала позаботиться о наличии у меня в кармане достаточного количества серебра, чтобы оплачивать ночлег и питание в таких местах. Так как то, что здесь стоило одну медяшку, то и таверне может стоить серебряную монету. Все-таки эти трактиры, наверное, стояли на имперском тракте. И поэтому налоги они платили соответствующие. Я, естественно, поблагодарил его за эту информацию. «Как говорил мой наставник, ты с этого не обедняешь, а твоему собеседнику будет приятно». Доехав до ворот, я отдал свой пропуск стражникам, которые тут же закинули его в сумку к другим таким же пропускам. После чего мы направились дальше. Приказчики ко мне со своими вопросами не лезли. Охранники делали свое дело спокойно, проезжая мимо этого воза, время от времени посматривая на меня. «Мало ли какие у меня в голове могут быть насекомые». Вдруг мне захотелось напасть на них со спины. А может быть, я наводчик для разбойников. Все может быть. Единственное, что успокаивало охранников, так это только то, что тот самый пропуск, который я получил на воротах, мне выдали на других воротах. То есть я входил в город не через эти ворота, через которые мы сейчас выехали. Именно так можно было понять, что засаду на этой дороге я бы устроить никак не мог. К тому же я старался вести себя спокойно. Расположившись на мешках с зерном, я банально задремал. И это хоть немного, но все же успокоило этих разумных. Кстати, среди охранников-наемников я видел двух весьма низкорослых коренастых бородачей. Судя по всему, это были гномы. У них имелись довольно большие щиты и мечи, а доспех был достаточно хороший, не кольчуга, а что-то больше похожее на чешую. Ехали они вместе с нами на возах. Ну еще бы. Ноги у них были немного коротковаты, чтобы идти вровень с караваном. Да и груза достаточно. Однако, как я понимал. Эти коротышки должны были выступать в случае столкновения главной ударной силой. Продремав таким образом полдня, я проснулся от того, что рядом приказчики начали довольно громко чавкать. Как я и думал, карман торговцев останавливаться для того, чтобы перекусить, даже не собирался. И они делали все это по пути. Я же в данном случае тоже достал из сумки заранее приобретенные мной припасы и тоже принялся жевать. Приученный своим наставникам, Я заранее разрезал копченый окорок и хлеб, который купил в той таверне на куски, которые постарался разделить, чтобы в случае нужды доставать из сумки по отдельному куску мяса и куску хлеба. Фляга с водой висела у меня на поясе. Так что проблем не возникло. Однако приказчики, заметив тот факт, что я тоже принялся жевать, чему-то изрядно удивились. Они-то, наверное, думали о том, что я буду сейчас настаивать на том, чтобы меня покормили. Но я-то знал, что оплатил только проезд. Кормить меня никто не был обязан. Это было глупо даже предполагать. Поэтому я не особо насторожился, когда они переглянулись между собой. Меня эти вещи не интересовали. Я привычно отслеживал то, что происходит вокруг меня. И всего лишь, как всегда, ждал какую-нибудь каверзу. Но в этот раз все обошлось. И до портового города мы доехали за три дня. Ночевали мы в лесу. Караван в таверны и постоялые дворы почему-то не заходил. Наемники несли свою службу довольно серьезно и даже по ночам дежурили, старательно охраняя стоянку. Я же уже привычно просто осматривался вокруг, старательно подмечая какие-либо странности. Но нам повезло. Если разбойники и были поблизости, то, видимо, сами четко оценивали свои силы и связываться с этой охраной из двух десятков сложенных бойцов не стали. Так как, наверное, четко знали о том, что их может ждать в этом случае. Как я уже говорил, разбойники обычно нападают в том случае, если ощущают очень большой численный перевес. Чтобы справиться с двумя десятками охранников-профессионалов, им надо быть группой не меньше полусотни, если не больше. К тому же, сильно долго сражаться на дороге им никто не позволит. Рано или поздно появится еще кто-то, кто может испортить им весь праздник. Так что в данном случае можно понять, что разбойники должны действовать наскоком. Быстро напали, ограбили и убежали. Не более того. Но все равно я пару раз замечал следы присутствия поблизости каких-то разумных. Хотя вмешиваться в работу охраны не стал. Эти охранники сами все прекрасно понимали. Поэтому мое вмешательство было ни к чему. К тому же я для них был всего лишь пассажиром. Какой мне смысл лезть в это дело? Ни к чему мне это. Также мне сразу стоит учитывать тот факт, что сейчас они считают меня простолюдином, который просто ищет каких-то приключений или, может, едет к родственникам. А если я начну демонстрировать им то, чему меня учил наставник, то в этом случае привлеку к себе излишнее внимание. Как я уже сказал, есть вещи, которые лучше не демонстрировать кому попало. «Что, никогда не видел большой город?» Тихо хохотнул приказчик, который всю дорогу пытался меня разговорить и выяснить подробности моего путешествия. «Действительно внушают уважение, да?» «Надо сказать, что вид на город, открывшийся мне...» когда наш воз выехал из-за поворота перед самым городом, действительно внушал уважение. Этот город был построен в морской бухте и как бы полумесяц охватывал ее. Он был окружен довольно мощными стенами. Ну, что тут можно было сказать? Этот город не просто так назывался «коронным». Он действительно принадлежал императору. И здесь за всем следили его исполнители. Охрану несли имперские стражники. Надо сказать, очень серьезно несли. К тому же по дороге и несколько раз за последний день мы наталкивались на патрули стражников. Хотя они были и не сильно многочисленные, но даже десяток стражников, одетых в кольчужный доспех и вооруженных щитами и мечами, может изрядно прорядить разбойников. И, видимо, именно поэтому на имперских трактах шалить никто не собирался. Только полный идиот мог пойти на подобную глупость. К тому же вдоль мощной городской стены, которая возвышалась вверх почти на 40 шагов, Были расположены через равные промежутки еще более высокие башни. Скорее всего, на них были расположены какие-то магические накопители. Просто вдоль стены я заметил идущие магические линии. Скорее всего, это была какая-то защита от проникновения. Такое тоже было возможно. Однако на стенах все равно можно было заметить прохаживающихся туда-сюда стражников, что тоже говорило о серьезности намерений местной охраны. Из всего этого можно было понять, что ситуация здесь весьма серьезно контролируется. Поэтому я не собирался устраивать здесь какие-либо конфликты и задерживаться на какое-то время. Мне было важно сейчас узнать дорогу до столицы. А уже в столице империи я буду дальше решать свои дела. Зачем какие-то сложности городить на ровном месте? Да, я практически уже добрался до нужной мне территории. Попутно я уже узнал о том, что по пути мы столкнулись с довольно крупным отрядом легионеров. Солидное, скажу я вам, было зрелище. Все легионеры были закованы в тяжелые латы и мерным шагом шли в нужном им направлении. Следом шли телеги, которые везли все их грузы. Честно говоря, мне даже показалось, что эти легионеры подбирались по росту. Выглядели они как-то уж очень одинаково. С каждым отрядом легионеров ехал боевой маг, который, кстати, тоже был одет в доспехи, хотя находились они на территории собственного государства, но соблюдали форму одежды. Это в некоторой степени внушало уважение. Ведь эльфы, с которыми мне, по крайней мере, пришлось пообщаться, а в частности мой наставник, старательно мне доказывали, что лучше войск, чем у великого князя эльфов, в этом мире нет ни у кого. Я не сомневаюсь в том, что, скорее всего, все представители рас этого мира считают собственные войска лучшими. Морки считают своих Рукхай лучшими. Гномы считают свои войска, которые строятся легендарным Хирдом, тоже самыми лучшими. И этот факт тоже можно вполне понять. По крайней мере, им было чем гордиться. Но этот отряд легионеров, видимо, был элитным. Они так гордо несли стяг своего подразделения, что я мог только поразиться. Кстати, когда мы въезжали в город, все проблемы со стражей на воротах решал сам торговец. Он быстро объяснил им, что за пассажира везет в своей телеге, А также рассказал им и о том, что у меня есть жетон от дворянина. Поэтому стражники ко мне даже не подходили. Знаете, что мне понравилось в этом случае? Это именно то, что торговец не стал меня высаживать перед воротами, а завез даже в город. Это был факт, который говорил в пользу нашего будущего сотрудничества. Может, когда-нибудь я еще раз встречусь с этим торговцем. И, по крайней мере, буду знать о том, что хотя он и берет достаточно дорого за подобный проезд, но выполняет все до мелочей. Едва мы заехали в город, его приказчики тут же показали мне на ближайшую таверну где было бы неплохо отдохнуть. К тому же они тоже собирались там остановиться. Это немного радовало. По крайней мере, в порядочности этих людей я уже не сомневался. Поэтому было бы проще там остановиться. Тем более, что приехали мы в этот город уже под вечер. А значит, продолжать свой путь я все равно не смогу. Нет, сам по себе я бы смог. Вот только я думаю, что выглядело бы это все весьма странно. Особенно если смотреть на происходящее с позиции обычных людей и простолюдинов. «Ну, вы сами подумайте. Я так старался сюда добраться, и вместо того, чтобы зайти в город, банально высажусь из телеги торговцев раньше, чем это возможно. Это глупо. К тому же на воротах мне сразу выдали тот самый пропуск, который позволял мне находиться на территории города. И только из-за того, что торговец сразу сказал стражникам о том, что я просто пассажир и не имею отношения к его каравану. Ему-то на весь караван один пропуск давали, а мне дали отдельно». Естественно, что я тут же полез в кошелек за медной монетой, чтобы уплатить пошлину. Но стражник рассмеялся и заявил, что торговец за всех заплатил. Ну что же, я за это ему был благодарен. К тому же он получил от меня 10 серебряных за этот трехдневный проезд. С учетом того, что я ничего у них не подъедал и не попортил, он был в явном выигрыше. Правда, мне приходилось доставать свои продукты очень осторожно, так как сумка у меня была небольшая по размеру. И если бы я доставал оттуда еду слишком часто, то это наверняка привлекло бы излишнее внимание. Как вы думаете, у простого крестьянина или простолюдина может быть сумка путешественника? Уже потом я узнал, что эти артефакты бывают разные. Бывают малого размера, в которые нужно засунуть несколько мешков различных грузов. Бывают среднего размера, и тогда в такую сумку влезет содержимое одного воза или двух полных телег. Или же бывают большие. Вот размер больших сумок путешественника никто не знает. По той причине, что такие артефакты на данный момент никто не изготавливает. Всего лишь по той причине, что это сильно дорогое и муторное удовольствие. Да и покупателей на такой товар очень мало. По сути, такая сумка может заменить целый обоз у легиона. Ну, по крайней мере, две такие сумки точно обеспечат целый легион империи всеми необходимыми припасами. Включая сюда и такие вещи, как запас стрел, копий, и различных материалов для ремонта доспехов. Это уже само по себе говорит о важности подобных предметов. А уж для торговца подобный предмет просто золотое дно. Да вы сами подумайте. Вместо того, чтобы нанимать целый караван с приказчиками и охраной, можно путешествовать в одиночку. Ну, так как это делаю сейчас я. Заплатил десяток серебряных за то, за что обычный торговец в данном случае мог бы заплатить не один десяток золотых. Тоже весьма значимая вещь, скажу я вам. На постоялом дворе у меня тоже особых проблем не возникло. Как оказалось, этого торговца все прекрасно знали. Он там тоже сказал, что я всего лишь пассажир и направляюсь в столицу. Все. Никаких лишних вопросов ни у кого больше не было. Да и какой смысл их задавать, если я снял себе комнату и заказал еду? Естественно, что мне захотелось нормально поужинать, а потом уже пойти спать. А запас еды в последующую дорогу на утро мне пообещали подготовить. Один серебряный здесь стоила еда и ночлег, так что я достаточно удобно устроился. Причем комната была достаточно чистой, что тоже было немаловажно. Я за это был весьма благодарен. Постель тоже оказалась достаточно чистая, и комната светлая. Кстати, тут никто не обратил внимания на тот факт, что я простолюдин. Обращались вежливо и спокойно, что не могло не радовать. Хотя надо, наверное, сразу сказать о том, что все-таки некоторое пренебрежение проскальзывало но все-таки они старались сдерживаться, и это было вполне понятно, благодаря чему я смог спокойно переночевать в этом постоялом дворе, после чего позавтракал, взял заранее заказанный запас пищи, который заранее оплатил, и двинулся дальше. Этот город был действительно большой, и было бы неплохо по нему погулять, чтобы рассмотреть его как следует. Особенно мне были интересны корабли в порту, там были разные, похожие чем-то на большой бочонок грузовые, с острыми хищными чертами боевые, да каких там только не было. Вот только моя основная проблема была в том, что мне сейчас некогда было прогуливаться. Вы когда-нибудь видели простолюдина, который бы банально гулял вместо того, чтобы чем-то заниматься? Дворянин мог себе такое позволить, если у него есть деньги. Простолюдин нет. Даже если у него есть деньги, он себе такого позволить не мог точно. К тому же, если бы я задержался в этом городе, это вызвало бы подозрения у тех самых караванщиков, с которыми я и приехал сюда. Они-то знали о том, что я направляюсь в столицу. Значит, любая попытка задержаться или прогуляться приведет к тому, что привлечет ко мне излишнее внимание. Мне это было ни к чему. Так что я заранее понимал тот факт, что мне надо уходить отсюда как можно быстрее. Может быть, потом, когда-нибудь, я и смогу сюда вернуться. Но это будет потом. Явно не сейчас». Быстро собравшись, я направился прочь из города как раз в нужном мне направлении. Какой мне смысл сейчас пытаться изворачиваться, если уже заранее известен мой маршрут? Нет для этого никакого смысла. Поэтому я спокойно выдвинулся к воротам, где уже привычно вернул стражникам тот самый пропуск и направился по имперскому тракту. Попутно просто поинтересовавшись тем, дойду ли я по нему до столицы. Естественно, что стражник, равнодушно посмотрев на меня, спокойно указал мне в нужном направлении и сказал, что мне не стоит пытаться вмешиваться во что-нибудь подозрительное. я его сразу понял. Это был намек на то, что в работу стражи, которая занимается охотой на тех же самых разбойников, вмешиваться мне не стоит. Если я, например, увижу то, что стражники кого-то ловят, мне надо просто отойти в сторону. Иначе у меня у самого могут возникнуть сложности, а мне это было ни к чему. Вежливо поблагодарив стражника за помощь, я направился дальше. Вот в чем была разница коронного города и города, в котором хозяйничает какой-нибудь дворянин. Если бы я сейчас был в каком-нибудь городе, не имеющем отношения к казне империи, то этот стражник даже за свой совет наверняка захотел бы получить какую-нибудь благодарность. Тут же стражник не рисковал этого делать, видимо, по той причине, что среди таких вот любопытных простолюдинов, как я, запросто мог оказаться какой-нибудь проверяющий которые проверяют службу этих самых стражников, а также то, чтобы они не брали взятки. Риск был для них слишком велик, а честь от такой службы тоже немаленькая, так что они предпочитали не рисковать. Поправив сумку на спине, которая сейчас слегка оттопыривалась из-за того, что специально выложил часть хлеба и окорока так, чтобы их было видно выпирающими, я направился по мощенной камнем дороги. Сразу было видно, что это действительно имперский тракт. По сути, дорога была достаточно широкая. Вряд на ней могло проехать сразу три телеги. Добавьте сюда еще и тот факт, что вдоль дороги были вырублены все деревья и кустарник. Нет, лес был, никто не спорит. Только вплотную к дороге он не подходил где-то шагов на 15-20. Вы просто себе сами представьте, что те же самые разбойники засели в засаде. Хорошо, вполне возможный вариант. Вот только основная сложность для этих индивидуумов будет заключаться как раз в том факте, что они банально не смогут ничего сделать. Для начала им придется пробежать довольно большой кусок открытой территории. А возможно ли это? Хорошо. Представим себе, что они пробежали этот кусок территории и на кого-нибудь напали. Такое тоже было, в принципе, возможно. Что дальше? Начнем с того, что после такого нападения этим разумным придется бежать обратно, туда же, к лесу. И вот тут у них возникнут проблемы. «Начнем с того, что добежать до леса для них будет не так-то легко. Им придется это делать очень быстро, так как вслед за ними, скорее всего, уже будут гнаться стражники. Как я уже сказал, на данной территории этих разумных вполне хватало. Как факт, тот, кто решит пошалить подобным образом, уже заранее будет в проигрыше. А это отнюдь не то, чего они могли бы хотеть. Именно поэтому на данных территориях разбойники старались вообще не появляться. Все только из-за того что подобное могло для них самих плохо закончиться. Именно поэтому я мог идти достаточно спокойно. Единственное, за что я в данной ситуации мог бы переживать, так это только за то, что сами стражники, которые проезжали мимо, просто довольно подозрительно на меня косились. Но останавливаться возле меня, чтобы выяснить интересующие их моменты, никто из этих разумных не стал». Видимо, они и сами прекрасно понимали, что я бы в таком случае не шел бы с такой спокойной физиономией у тех, кто может представлять для меня угрозу. Но я не особо за это переживал. Все просто по той причине, что у меня был тот самый жетон. Хотя надо сказать, что уже в этом постоялом дворе, когда я ужинал, я услышал не очень хорошие новости про того самого барона Ларна, жетон слуги которого я стащил. Как я понял, этого несчастного заподозрили в поклонении тьмы. и сейчас После того, как самого дворянина вытащили из его родового замка чуть ли не за ноги, везли в клетки в сторону столицы. Видимо, все-таки появление Ракшас, которого я немного ограбил и оставил в качестве подарка для молодой графини, оказалось весьма необычным для империи. И теперь барону, который всего лишь хотел удачно для себя жениться, а потом, скорее всего, по возможности как можно быстрее избавиться от родственников невесты, чтобы полностью подмять под себя ее земли, оказался замешан в более серьезных делах. Что тут можно сказать? С его стороны, это серьезный просчет. Но даже попытаться как-то ему помочь в этом вопросе я не собирался. Зачем мне это? Мне достаточно и того факта, что этот разумный сделал ошибку, решив связаться с Ракшааз. Вообще-то мой наставник рассказывал мне о том, что представители этого вида существ очень коварны. То есть для них обмануть любого разумного, который не имеет отношения к их виду, Дело святое. Можно сразу понять, что и этого барона ракшас для чего-то собирался использовать. Для чего и зачем, сейчас уже не суть важно. Важнее в данной ситуации другое. Что теперь будут делать с бароном Ларна представители императора? Однако задумываться о таких вещах я сейчас не считал нужным. Зачем мне это? Пусть об этом задумывается сам этот барон. Ну, может быть, еще и та самая молодая графиня. Думаю, что в следующий раз даже по своим собственным землям она будет путешествовать уже не с таким маленьким отрядом. А что? Пусть поищет того, кто ее предал. Ведь барон явно знал маршрут ее следования. А также и численность охраны. Такие вещи случайно не происходят. Конечно, кто-нибудь мог бы мне сейчас сказать о том, что, возможно, этот дворянин просто угадал. Я же в данном случае отвечу тем, что угадать подобное этот дворянин в принципе не мог. Да-да не мог в принципе он сделать подобное. То есть все то, что там случилось, было явным заговором. Кто-то из слуг графа, предавший один раз, предаст еще, особенно в том случае, если его за предательство так и не накажут. В данном случае сразу можно понять мою настороженность. Однако давать какие-либо советы тем же дворянам я не собирался. Для этого у них есть свои головы. Вот пусть и думают, если они не дураки – то граф Фордан и сам быстро догадается о том, что случилось. Ну, а если дураки, то тут я ничего не поделаю. Вежливо улыбнувшись очередному патрулю стражников, я продолжал свое движение, стараясь не отвлекаться на их косые взгляды. Хотя стоило отметить тот факт, что, наконец-то, спустя пару часов, как я покинул город, один из патрулей остановился, и стражник потребовал предъявить жетон. Правда, я немножко опасался того факта, что мой жетон имеет отношение к дворянину, который провинился перед императором. Однако они просто проверили его наличие и не стали придираться к тому, откуда якобы я вышел. А значит, у меня все-таки есть шанс. Шанс дойти до нужного мне места. Поговаривали, что в императорский легион набирают всех желающих. Правда, при этом проверяют, сможешь ли ты вообще хоть что-то на службе у императора. Но жетоны не спрашивают. Более того, ходил слух о том, что даже беглые могут вступить на службу императору если ты сбежал от своего хозяина для того, чтобы служить императору, то тебе этот маленький грех прощается. И никаких претензий со стороны дворян не будет, особенно в том случае, если ты с честью отслужишь в легионе. То есть, когда ты вступаешь в легион, у тебя все эти жетоны все равно забирают, если они есть. А впоследствии выдают новый, в котором указаны уже другие данные. Например, именно то, что ты был легионером и служил империи верой и правдой. После такого открытия тебе прямая дорога в личную стражу какого-либо дворянина. Даже твой собственный дворянин, бывший ранее твоим хозяином и от которого ты так сбежал, будет только рад тому, что к нему вернется опытный воин, на обучение которого он не потратил ни единой медной монеты. Конечно, когда ты отслужишь в легионе, надо будет сдать доспехи, которые тебе там выдавали, и оружие. Но проблема в том, что как отставной легионер ты можешь приобрести себе подобное, и ходить с ним даже в мирное время, что ранее дозволялось только тем же самым дворянам. Так что можно заранее понять мою потенциальную выгоду от подобного решения. Даже если ты не заслужишь дворянства, как отставной легионер, ты сможешь использовать подобные привилегии. Поэтому я понимал, куда сейчас лежит мой путь. На тот случай, если вдруг стражники захотят почему-то придраться ко мне, я всегда смогу им ответить, что иду в столицу, чтобы вступить в легион. Это как раз тот самый факт, который позволит мне спокойно двигаться дальше, не вызывая особых подозрений. Ведь служба в Легионе – это весьма почетное дело, и многие желают туда вступить. Может быть, найдется и тот, кто скажет мне о том, что я в данном случае, возможно, делаю серьезный просчет. Но я бы так и не сказал. Хотя бы по той простой причине, что мне надо достичь собственных целей. Как это получится – дело другое. Но для начала мне надо действовать весьма осторожно. Никогда не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что те же самые стражники в прошлом могли быть теми же самыми легионерами, а значит заранее можно понять потенциальную поддержку с их стороны. Все же они гордились своей службой, так как, по их мнению, достойнее этой службы империи нет ничего. А события, которые произошли с бароном Ларна, откуда якобы я направляюсь, только доказывают, что я был достаточно осторожен, чтобы вовремя почувствовать опасность и сбежать от такого дворянина. Конечно, кто-нибудь мог бы потребовать у меня объяснений по поводу того, почему я, если догадывался о том, что мой дворянин связался с тьмой, не доложил об этом куда следует. Вот только основная проблема в этой ситуации связана как раз с тем, что я простолюдин. Кто меня слушать станет? Так что тут и объяснять ничего не надо. Был бы я дворянином, тогда бы да. Тогда был бы обязан принять меры, чтобы не допустить распространения тьмы по империи. А пока я простолюдин и даже не имея никакого отношения к Легиону, я ничего не мог бы поделать. Кроме как сбежать. Все. И никто не мог меня сейчас в чем-либо обвинить. Не тот вариант. Так что разница вполне понятна. Дождавшись, пока стемнеет, и пройдя мимо двух постоялых дворов, я все же решил углубиться в лес. Но не доверяю я таким местам. К тому же мне не хотелось привлекать к себе излишнее внимание. А людин, который только так сорит серебром, Выглядит уж очень подозрительно. Поэтому я дождался, пока на тракте не исчезнут вдали последние путешественники, и тут же рванул в сторону леса. Только в лесу я мог чувствовать себя сейчас более или менее защищенным. Что тут можно было сказать? Я действительно изрядно устал от того, что на меня постоянно кто-то косился. Вот же загадка. Пока я изображал эльфа, косились на меня из-за того, что я был эльфом. Сейчас же на меня косятся из-за того что просто людины так просто нигде не гуляют. Загадка природы, как сказал бы мой наставник. Но, несмотря на все это, я достаточно быстро добежал до леса, углубившись в который, достаточно скоро нашел полянку. Но останавливаться на ней я не стал. Она мне сама по себе показалась какой-то слишком подозрительной, так как была слишком чистой. Аккуратно осмотрев ее поверхность, я понял, что меня настораживает. На этой поляне не было ни одной сухой ветки обломившийся с близлежащих деревьев. То есть кто-то старательно вымел отсюда частой гребенкой весь мусор. Что-либо, что помогло кому-то здесь мешать. О чем это говорит? А говорит это о том, что за этим лесом идет довольно плотный присмотр. Здесь, видимо, часто ходят егеря, которые по пути и собирают этот хворост и выносят к дороге. Я видел пару телег, которые собирали кучи хвороста и даже мусор. Только я не понимал того, откуда они берутся. Теперь я знаю. Таким образом и сами егеря чистят лес, и крестьяне не остаются без хвороста. Удобно устроились. То есть можно понять, что таким образом они вроде бы выполняют работу на императора, очищая близлежащий лес. А заодно и себе запасы топлива пополняют. Что тут можно сказать? Уже потом я узнал о том, что, как оказалось, в данном деле были замешаны не только местные жители, но и люди, которые содержали те же самые трактиры и постоялые дворы так как они были обязаны очищать дорогу на час пути в обе стороны от своего заведения, в результате чего дорога была практически чистая. Да и лес поблизости от дороги был достаточно чистый, слишком чистый. Поэтому, недолго думая, я уже привычно забрался на дерево, а не стал останавливаться на какой-нибудь полянке, так как понимал, что в любой момент могу наткнуться на патруль егерей, а мне это было невыгодно. Если на дороге я еще мог хоть как-то объяснить стражникам свое присутствие, То как я это сделаю в отношении егерей? Ведь им явно станет весьма интересно то, какого это демона простолюдин решил спрятаться в лесу, а не остановился на ночлег в трактире, который платит пошлину императору. Честно говоря, меня таким образом могут обвинить даже в попытке что-нибудь украсть из казны императора. Нет, мне такой фокус ни к чему. Однако эта ночь прошла у меня достаточно спокойно. Просидев на дереве до самого рассвета, Я достаточно быстро, но при этом аккуратно перекусил, не теряя бдительности. Вот только и поблизости так и не появилось. Что не могло не радовать. Рано утром, как следует осмотревшись, я постарался как можно незаметнее выскользнуть обратно на дорогу и направился дальше, так как достаточно сильно спешил. Мне надо было как можно быстрее добраться до места и постараться найти себе убежище. Как я уже говорил, те же легионеры в Империи имели много бонусов и льгот, хотя и служили довольно долго, пять лет – это минимум. Можно было служить и дольше. Например, легионеры, отслужившие императору десять лет, могли поселиться где только захотят, на территории империи, и даже могли купить себе там дом, небольшой, но все же. Причем этот дом такому легионеру покупала казна империи, после чего этот легионер мог спокойно жить, так как получал небольшие выплаты от государства. Причем эти самые выплаты не учитывались казной, То есть, если вы захотите заниматься каким-то там делом, то можете это делать, и будете платить налог с этого самого занятия. Представим себе, что я, например, стал гончаром. Хорошо, я буду платить налог именно со своего гончарного ремесла, и не более того. А вот эти самые выплаты с казны империи, вроде пенсиона, уже налогом не облагаются. По сути, в данном случае получается, что мне эти выплаты платит государство за то, что я потратил часть своей жизни на службу ему. Интересное положение дел получается. Кто бы там что ни говорил, но я вижу, что в данном случае император сам позаботился о том, чтобы те же самые ветераны легиона, как только возникнет такая надобность, тут же пришли на военную службу добровольно, ведь для них империя стоит превыше всего. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что все это в некотором роде глупо. Я так не считаю. Конечно, император держится за тех же дворян и различных благородных, Вот только сами легионеры для него тоже имеют большое значение. Например, давайте возьмем тот факт, что при попытке мятежа все легионы все равно будут на стороне императора. Более того, наставник как-то рассказывал мне о том, что когда-то не так давно, когда возник серьезный конфликт у империи Дайрин сразу с двумя государствами, которые рассчитывали на свои объединенные войска, их ожидал весьма неприятный сюрприз. Дело в том, что легионы, которые вышли против них, оказались более многочисленными. Было сформировано еще три легиона ветеранов, которые бросили все свои дела и отправились воевать за империю. Хоть один из дворян смог бы предоставить такое профессиональное войско? Тем более в таком количестве. Нет, ни один герцог или граф не смог бы предоставить такой мощный отряд. А это были всего лишь добровольцы. Те самые добровольцы, которые ради империи пошли на все. Самое страшное было в том, что именно эти три легиона стояли на основной линии удара войск противника. И практически все эти добровольцы тогда погибли. Но те, кто выжил, получили от императора звание дворянина. А это о многом говорит. Более того, несколько человек, которые сумели проявить чудеса храбрости, получили от него не только дворянские титулы, но и имения, и, соответственно, гербы. Да, они были в лучшем случае баронами. Может быть, это не так уж и много. Но, ну, например, для простого кузнеца, который стал бароном, это многое значит. Очень многое скажу я вам. Уж только поэтому можно было понять тягу этих людей, защитить свой образ жизни. Если же легионер смог отслужить, например, 15 или даже 20 лет на благо империи, то он получал полный пенсион, звание дворянина и возможность жить в свое удовольствие в любой части империи беспошлино. Вы хотя бы представляете себе то, что это означает? То есть, вернувшись, например, с такой службы, этот самый легионер мог спокойно стать тем же самым поисковиком. И все то, что он находил бы в пустоши, мог бы продавать. Но с этой продажи не платить никаких налогов. Возможно, вы мне тут же напомните о том, что поисковики и так никаких налогов не платят. Но я вас немного огорчу. Платят они налоги. Еще как платят. В ту же самую гильдию поисковиков они отдают часть своих находок. Это и есть те самые налоги. А что вы думали? что кто-то им позволит спокойно заниматься такими делами и не платить деньги. Нет уж, не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Поэтому я бы не пытался думать, что есть дураки, которые позволят кому-то безнаказанно обогатиться. Да, с виду все выглядит так, будто бы поисковики не платят налогов. Но на самом деле, отдавая часть находок, в частности одну пятую, в свою гильдию, они таким образом платят налоги. Ведь эта гильдия находится под прямым протекторатом императора. Конечно, кто-нибудь может тут же заявить о том, что легко и просто стать поисковиком. С моими способностями это не так-то и сложно. Ну да, не слишком сложно. Ведь я спокойно могу находить магические энергии, что может мне позволить не только обнаруживать что-нибудь ценное, но и обходить какие-либо ловушки или угрозы в пустоши. Да, вполне возможно. Однако давайте сначала обратим внимание вот на какой фактор. Став поисковиком, я буду больше служить себе, по крайней мере, так будут считать все. И, по сути, никакой выслуги перед империей я иметь не буду. Так что, сколько бы я там ни старался, ни о каких заслугах перед государством тут и речи не будет. А вот в Легионе, для начала, я заслужу не только возможность спокойно жить на территории этого государства, но заодно смогу впоследствии спокойно перемещаться и заниматься тем, что мне нравится. Конечно, поисковики тоже живут себе на уме. Но там важны эти самые документы, вроде жетона, пропускающего меня бродить по территории империи. Как я уже говорил, легионеры не ощущали нужды в подобном. Поэтому, как бы я ни размышлял над этой ситуацией, все равно склонялся к мысли о том, что мне лучше записаться в легион. Хотя выполнять чужие приказы не особо хотелось бы. Но что тут поделаешь? В нашем мире всегда кто-то кому-то служит. Либо тебе, либо ты. Все зависит от того, насколько ты можешь себе позволить кому-то приказывать. Если ты не можешь себе этого позволить, то тогда будут приказывать тебе. И тут тоже ничего не поделаешь. У тебя просто вариантов нет. Как бы ты ни выкручивался. Так что, как ни крути, ситуация складывается весьма сложная. Размышляя над всеми этими вопросами, я медленно, но верно продвигался вперед. Не особо торопясь и стараясь не привлекать к себе излишнего внимания. Все-таки, что бы там ни говорили, но появление постороннего индивидуума, который появился неизвестно откуда, — все же может насторожить тех, кто обязан следить за соблюдением определенных правил. И я в данной ситуации не шучу. Все только по той причине, что в сложившемся положении действительно есть определенные проблемы. Была бы сейчас какая-нибудь война, то мое появление восприняли бы нормально. Появился просто еще один доброволец. Но сейчас было мирное время. Кто его знает, как на все это отреагируют в легионе? Но если не попробовать, ничего так и не узнаешь. Поэтому я спокойно шел по дороге, вежливо пропуская мимо себя проезжающие патрули стражников, и при этом не стараясь никому навязывать своего общества. В данном случае я имею в виду тех самых простолюдинов, которые ехали в разных направлениях на своих телегах. Кстати, я видел кое-что необычное для меня. Ну, вы знаете, как обычно те же самые лошади ведут себя на дороге. Они могут спокойно идти в нужном направлении и по дороге гадить. Так вот, на имперском тракте подобное было недопустимо. И я сам видел то, как один простолюдин, заметив тот факт, что его конь сделал свое подлое дело, практически сразу соскочил с телеги, достал специальное ведро, куда постарался собрать все то, что выложила его скотина. После чего, натужно улыбаясь, поехал дальше. Ну да, я представляю себе то, какой запах шел из этого ведра. Ну а что бы было с императорским трактом, если бы за лошадьми никто не убирал? Более того... Те же дворяне и различные благородные за собой тоже не убирают. Кто-то за ними должен убирать? Кто еще, кроме ответственных, за этот участок дороги? Как вы думаете, понравится ли хозяину трактира, что ему штраф выпишут за загаженную дорогу рядом только из-за того, что какой-то простолюдин случайно забыл убрать за своим конем? Естественно, что он будет очень недоволен. Ему такие сюрпризы не нужны. Ему и дворян хватает. Спокойно двигаясь по дороге, я по пути не забывал перекусить. Это было вполне нормально. Просто людин, который живет на ходу вполне естественное зрелище, особенно если у меня просто нет времени тратить его на подобные глупости вроде перекуса. Ну не буду же я, для того, чтобы поесть, заходить в трактир и платить им серебро. Извините, у меня его не так уж и много, поэтому мне предпочтительно действовать так. К тому же это не вызывало никаких подозрений. Я же иду на своих двоих ногах. А значит, тороплюсь за светлый день пройти как можно большее расстояние. И этого мне достаточно. Кроме меня, по имперскому тракту двигалось очень много различных людей и в самых различных направлениях. Дорога такого рода собирала в себя, как своеобразная река, различные ручейки в виде троп и более мелких дорог. Не говоря уже о том, что по такой дороге очень любили путешествовать те же самые дворяне. Ну, во-первых, это полностью безопасно во-вторых, эта дорога была довольно ровная, и как факт, здесь можно было ехать довольно легко и быстро, особенно в карете. Вот только даже эти кареты не были застрахованы от различных неприятностей. Например, двигаясь по дороге, я заметил впереди какую-то группу людей, которые что-то галдели и ругались. Приблизившись к этому месту, я с некоторым неудовольствием заметил герб на доспехах нескольких воинов, окружавших эту самую карету, а также на ливреях всех слуг которые метались вокруг слегка покосившейся кареты. Самое смешное было в том, что герб был, судя по всему, герцогский. И это у них карету перекосило? А знаете почему? Одно заднее колесо практически соскочило и встало под наклоном. И теперь все эти слуги и стражники, которые сопровождали карету, метались вокруг нее, банально не зная, что делать. Основная глупость ситуации была в том, что пассажиры кареты как сидели в ней, так и продолжали сидеть. Вы представить себе не можете того, как я с большим трудом сдерживал смех, наблюдая за этим. Ведь если немного подумать головой, то можно понять, что пассажиры в карете и те сундуки с грузом, которые были на крыше, еще больше нагружают ось с тем самым пострадавшим колесом. То есть сейчас колесо стоит под углом, но стоит только кому-нибудь дернуть карету, и это колесо просто слетит со оси. Как факт, карета просто опрокинется. Ну, может быть не полностью, но удар будет значительный. Как вы думаете, кто будет во всем этом виноват? Естественно, что слуги. Но они почему-то не пытались предпринять каких-то мер, а просто бегали вокруг и яростно размахивали руками. Этот казус случился как раз на середине дороги между двумя трактирами, которые были по совместительству постоялыми дворами. То есть поблизости должен быть какой-нибудь кузнец или мастер, имеющий возможность подремонтировать это колесо. Дело в том, что, как я уже говорил, по молодости фактически в детстве «Мне часто приходилось помогать кузнецу за кусок хлеба. Так вот, я видел то, как он ремонтирует телеги. В таких случаях вот только то, что происходило сейчас на дороге, действительно выглядело странно. Как будто все эти люди, столпившиеся вокруг кареты, банально не понимают того, что им нужно сделать. Да любой кузнец, который бы пришел сейчас к ним на помощь, в первую очередь потребовал бы разгрузить карету. Всего лишь по той причине, что для начала надо ее поднять» ослабив давление на то самое перекошенное колесо, чтобы посмотреть на ось. Сломалась ли там сама ось, или же с осью все в порядке, но надо просто поправить колесо. Однако тут было что-то странное. Во-первых, я сразу понял, что эти слуги, истолпившиеся вокруг стражники, так и не додумались направить кого-нибудь к ближайшему трактиру, чтобы поинтересоваться там наличием этого же самого мастера-кузнеца, который мог бы отремонтировать их карету. Во-вторых, они даже не пытались разгрузить саму карету, чтобы посмотреть на то, что все же произошло с осью кареты. А ведь от этого зависит очень многое. Если ось повреждена или, не дай светлые боги, сломалась, то карету надо разбирать, и ось надо менять. А для этого необходимо найти специально подготовленное и высушенное дерево. Я уже молчу про то, что оно должно быть обработанное. Это дерево надо вставить вместо поврежденной оси. А как это сделать, если в карете до сих пор сидят пассажиры? Тем более, что до сих пор на козлах сидел кучер. Он сидел и продолжал спокойно держаться за поводья лошадей. В карету было запряжено 6 лошадей. И явно очень хороших. Но дело сейчас было даже не в этом. Любая из этих лошадей может сейчас дернуться. Мало ли что произойдет. Тот же слепень ее укусит. В результате дернется вся эта структура, которую из себя представляет карета вместе с лошадьми. И какой будет результат? Самый катастрофический. Мало того, что пострадает сидевший в карете индивидуум, в данном случае я не знаю того, кто именно там едет, но герб на карете герцогский. Как еще и слугам за это достанется. Думаю, что кучера выпарют точно. И никого не будет интересовать то, насколько он был виноват случившимся. Про слуг я уже молчу. А вот стражники стояли вокруг с невинными лицами. Ну да, а они-то тут при чем? Они просто сопровождали карету. Они же не обязаны были карету осматривать перед выездом. «Да что же вы делаете?» Все же не выдержал я, когда, приблизившись к карете, увидел, что очередной слуга, видимо, пытаясь что-то рассказать хозяевам, открыл дверь и поднялся на подножку, чтобы заглянуть внутрь. «Слезь немедленно оттуда. Карета же сейчас перевернется. Немедленно разгрузите карету, иначе сейчас все оттуда вылетят. Что же вы делаете?» «Вы хотите, чтобы ваши пассажиры поубивались там?» «Лучше бы я этого не говорил». Сначала на меня, замахиваясь плеткой, двинулся десятник стража, который сопровождал эту карету. Но, видимо, мой возглас донесся и до тех, кто сидел в карете. И, как факт, вылетевший оттуда стрелой слуга тут же замахал на стражников руками. Видимо, все-таки среди дворян тоже встречаются вполне нормальные и разумные. Потому что вышедший из кареты пожилой дворянин, явно очень благородных кровей, что было видно по его охоленному и имеющему тонкие черты лицу, медленно осмотрелся и махнул рукой в мою сторону. Слуга тут же подбежал ко мне и чуть ли не за воротник попытался подтащить к своему хозяину, в результате чего тут же получил кулаком под ребро, что заставило его согнуться и упасть на колени. «Ты чего меня хватаешь?» — раздраженно фыркнул я, сам прекрасно понимая, что сейчас либо меня постараются сделать виноватым в том, что случилось, Либо я постараюсь сделать так, чтобы меня оставили в покое. Я тебе не слуга. Хватай своих подчиненных». Пока я разбирался с этим слугой, из кареты вышла еще женщина и молоденькая девушка. Все они были одеты в очень дорогие платья, которые явно сверкали различными драгоценностями и украшениями. «Успокойтесь уже все», — решительно хлопнул в ладоши пожилой дворянин, заметив тот факт, что его стражники снова схватились за свои плети, видимо, не слишком довольные тем, что одному из слуг их хозяина сейчас пришлось ползать по камням императорского тракта, собирая воздух мелкими глотками. «Подойди сюда. Я хочу у тебя кое-что спросить». «Я?» — медленно оглядевшись, как будто рядом со мной еще кто-то был, я сделал вперед пару шагов и спокойно, но достаточно вежливо наклонил голову, проявляя уважение, но не проявляя подобострастия. «Слушаю вас. Ты так кричал по поводу кареты, что я подумал, как будто ты разбираешься в этом деле». Этот дворянин, у которого я с некоторым ужасом на пальце заметил перстень с гербом, что говорило о том, с кем именно я разговариваю, показал на карету и покосившееся колесо. «Если разбираешься, то помоги. Я заплачу. Мы спешим». Задумчиво пожав плечами, я, конечно, удивился такому спокойному разговору со стороны герцога, который очень спешит. Но отступать уже было поздно. Как говорил мой наставник, назвался яйцом, полезай в гнездо. Поэтому я тут же попросил его приказать слугам убрать с кареты все лишнее. В первую очередь те самые сундуки, которые были сверху. Слугам, конечно, это все не сильно понравилось. Весь груз был нелегкий, но их никто не спрашивал. Потом, посмотрев по сторонам, как всегда не заметив ничего похожего на нормальное бревнышко, я попросил его, чтобы его стражники приподняли зад кареты. Как раз заднее левое колесо и было под наклоном. Потому что мне надо было заглянуть под карету. Конечно, кто-то тут же мне скажет, что я мог бы и так заглянуть под карету. Мог бы. Но что, если она рухнет мне на голову? Нет уж. Пусть лучше придерживают ее. Естественно, что дворянин тут же приказал мне помочь. Стражникам и слугам ничего другого не оставалось, и они взялись за свои копья. Они использовали копья в качестве рычагов. Я показал им то, как держать и приподнимать, чтобы поднять именно нужную мне сторону» после чего аккуратно заглянул под карету. Но не хотелось мне, чтобы на голову все это рухнуло. Однако новости были достаточно утешительные. Та самая ось, на которой были эти колеса, не пострадала. Действительно, судя по всему, просто когда готовили карету, кто-то упустил тот факт, что на этом колесе шпилька, которая удерживает колесо на оси, выскользнула. Вполне может быть. Поэтому колесо проехало сколько-то времени, а потом банально соскочило. Убедившись в том, что карету приподняли достаточно, я резким ударом ноги поправил колесо и надел его обратно на ось, после чего пару раз прокрутил, чтобы проверить, повреждено ли само колесо. Мне еще не хватало, чтобы этот герцог, отъехав на пару часов от этого места, разбился из-за того, что колесо лопнет. Мне таких фокусов не надо. Убедившись в том, что колесо вращается нормально и ничего подозрительного не видно, я разрешил слугам и стражникам опустить карету на колеса. После чего принялся искать то, что могло бы хотя бы временно заменить шпильку. Спиной я чувствовал заинтересованные взгляды дворян, которые пытались, видимо, понять, откуда взялся такой умник на дороге. Покрутившись по месту, я неожиданно заметил у одного из стражников трехгранный клинок на поясе. Обычно, насколько мне было известно, такие шипы или как их еще называли стилет носили именно легионеры. Этот нож специально был предназначен для того чтобы наносить смертельный удар под броню противника, которого ты сбил с ног. Или же дарить смерть раненым. Любое оружие можно использовать по-разному. Но сейчас не это было важно. Я попросил этот клинок у стражника. Тот, естественно, тут же заортачился. Тогда мне пришлось объяснить дворянину, что я намереваюсь сделать. Я ему объяснил, что далеко они без этой самой шпильки не уедут. Колесо все равно соскочит. Точно так же, как это произошло сейчас». Видимо, из-за того, что не уследили за шпилькой. Видели бы вы глаза кучера. Судя по всему, ему достанется после того, как они доедут до нужного им места. Так что можно было понять его недовольство. Услышав о том, что именно я собираюсь сделать, стражник нахмурился. Ну, тогда я попросил его найти что-то более подходящее для этого. Покрутившись на месте, он не нашел ничего. И вынужден был все же дать мне этот клинок. Подойдя к карете... Я, практически не задерживаясь со всего размаха, вогнал этот клинок в то самое отверстие, куда входила шпилька, удерживающая колесо. Теперь, чтобы его достать, им придется повозиться. Однако герцог, увидев то, что я сделал, тут же успокоил стражника тем фактом, что в столице тот сможет приобрести себе новый. Герцог ему на это даст денег. И стражник успокоился. Я же в данном случае, убедившись в том, что колесо держится нормально, обошел карету с разных сторон. Естественно, что такое поведение вызвало некоторые подозрения у дворян. Я пояснил, что смотрю остальные колеса. Вдруг и там точно такая же проблема со шпильками. Тогда какой смысл в этом ремонте? Пожилой дворянин, являвшийся герцогом и, судя по всему, хозяином всех этих людей, только покачал головой. После чего я спокойно вернулся к нему и доложил о том, что работа выполнена. «Можете ехать дальше. Только я бы посоветовал при первой же возможности обратиться к нормальному кузнецу, чтобы тот проверил все шпильки и заменил вот эту, которую я сделал. Иначе я не могу сказать, в чем закончатся такие поездки». Задумчиво усмехнувшись, дворянин достал из кармана своего пояса монету и перекинул ее мне. Я тут же поклонился и подхватил ее в воздухе. Даже не глядя, что это за монета, просто спрятав ее в пояс. После чего направился дальше. Ни к чему мне было торчать возле этой кареты. А слугам сейчас не до меня». Им надо было загрузить на карету обратно все эти сундуки. Я же пошел дальше, спокойно перебирая ногами по этой каменной поверхности. Сам прекрасно понимаю, что такие события случайно не происходят. Мне еще не хватало, чтобы моя судьба теперь зависела от этой встречи. Самое смешное было в том, что буквально за следующим поворотом, в получасе ходьбы от этого места, я увидел тот самый постоялый двор. Ну что за глупость? Вы же могли спокойно послать стражника сюда за помощью. Судя по тому с какой готовностью дворяне выскочили из кареты, они стояли там уже не меньше одного-двух часов. Это же глупость. Но не мне их судить. Когда я уже прошел по двор, то заметил, что появившаяся сзади карета с кавалькадой стражников сразу же завернула туда. Скорее всего, они собирались либо перекусить и отдохнуть, либо устроить нормальный ремонт кареты. Ну а что они хотели? Я же тоже не кузнец, чтобы таскать с собой все необходимое для ремонта их кареты. Делать мне больше нечего. Пройдя немного дальше, я заметил, что уже снова начало смеркаться. И по привычке осмотревшись и убедившись в том, что рядом никого нет, я снова скользнул в лес. Лучше уж я там переночую. Мне еще не хватало встретиться с такими вот попутчиками. Взгляды слуг герцога были слишком многообещающими. Особенно тогда, когда их заставили полностью разгрузить карету. Ну а что они хотели? Вы представьте себе эту картину. Как бы они надрывались пытаясь поднять карету со всеми этими сундуками на ее крыше. Это же глупость. Но не мне их судить. Как я уже сказал, у этого герцога есть свои способы воздействия. Вот пусть и подумает над тем, с кем именно путешествует. Кстати, та самая монета, которую он мне перекинул, оказалась золотой. Надо же. А я думал, что он мне хотя бы серебрушкой отплатит. И то в лучшем случае. А он раскошелился на золотую. Наверное, нормальный дворянин. Бывают и такие. Но очень редко, особенно в последнее время. Но эта монета мне впоследствии пригодится, но не сейчас. В лесу-то от нее какой толк? Снова углубившись в лес, я уже привычно скользнул на дерево, где удобно устроился для ночлега, попутно осматриваясь по сторонам, чтобы случайно не наткнуться на императорских егерей. Говорят, что эти ребята очень нервно относятся к тому, что кто-то может шастать по подконтрольным им территориям. Мне бы не хотелось с ними ссориться. Ладно. Посмотрим на то, как дальше жизнь повернется. Мне идти еще примерно один день до столицы. Что поделаешь. Но есть вещи, которые надо сделать, чтобы жить дальше спокойнее. А то я уже как-то начал уставать от жизни изгоя. Или вы думаете, легко идти с жетоном, который имеет отношение к барону, обвиненному в сотрудничестве с тьмой? Это очень опасно. Не дай светлые боги, я попадусь в руки какого-нибудь жреца светлых богов. В этом случае у меня будут огромные проблемы. И в такой ситуации смерть для меня будет милостью. Лучше уж я позабочусь об осторожности. Это для меня сейчас важнее.